содержание. Егоров Аполлон Григорьев, поэт, прозаик, критик. Комментарии. Стихотворение. Е. -э С. -э Нет, за тебя молиться я не мог. Доброй ночи, обаяние, комета. Вырождены меня терзать. О, жалься надо мной, значение слов моих. Волшебный круг — Нет никогда печальной тайны. Над тобою мне тайная сила дана. Клавинии. Женщина. Клавинии. Для себя мы не просим покоя. Молитва. Тайна скуки. Памяти В. К. Мой друг, в тебе пойму я много. Воззвание. Памяти одного из многих. Две судьбы. Зимний вечер. Прости. Прости, покорен воле рока. Город, да, я люблю его, громадный, гордый град, Клавинии, он вас любил, как эгоист больной, Отрывок из сказания об одной темной жизни, Когда в душе твоей сомнением больной, Героем нашего времени, Песня духа над Хризалидой, Нет, не тебе идти со мной, Звуки, призрак, Вопрос, ночь, владельцем альбома, Молитва, о Боже, о Боже, хоть луч благодати Твоей, Два сонета, привет тебе, последний луч Деницы, Опомяни, когда тебя обманет, Варламову, при посылке стихотворений, Клеилии, расстались мы и встретимся ли снова, Город, великолепный град, пускай тебя иной, Нет, не рожден я биться лбом, в Всеведение поэта, ожидание, В альбом Межевича, Прощание с Петербургом, когда колокола торжественно звучат, элегии, В час, когда утомлен бездействием душно-тяжелым, Будет миг, мы встретимся, это я знаю, не даром, Часто мне говоришь, ты склонясь темнорусой головкой, Ка, была пора в тебе когда-то, Старые песни, старые сказки, Книга, старинная книга забытая, В час томительного бдения, Бывают дни в усталый и разбитый, То летняя ночь, июньская ночь, что была, Есть старая песня, печальная песня одна, Старинные мучительные сны. к ты веришь в правду и в закон, Артистке, стайную тоскою, тополю, Автору Лидии и Луиджи, Дневник любви и молитвы. «Послание к друзьям моим», «Подражание», «Песня в пустыне», «Проклятие», «Искусство и правда», «Элегия и Ода Сатира», «За вами я слежу давно», «Отрывок из неоконченного собрания сатир», «Борьба», «Я ее не люблю, не люблю», «Я измучен и стерзан тоскою», «Я вас люблю, что делать виноват», Опять, как бывала бессонная ночь, О, кто бы ты ни был в борьбе, ли лимуш созрелый! Прости меня, мой светлый Серафим, Доброй ночи пора, Вечер душен, ветер воет. Надежду тихим повторили эхом, Прощай, прощай, о, если б знала ты, Ничем-ничем в душе моей, Мой ангел света, пусть перед тобою, О, говори хоть ты со мной, Цыганская венгерка, Будь счастлива, забудь о том, что было, В час томительного бдения, Благословение да будет над тобою. Во, если правда то, что в заветных, Титании. Титания, пусть вечно над тобой, Титания, недаром страшно мне, Титания, я помню старый сад, титании за туманной дали, Да сильно были чары обаяния, Титания не разбежать бежать желала, Титания, прости навеки, верю, хоть тихим блеском глаз, улыбкой, тоном речи. Интродукции к альбому Ольги Александровны, пока таково еще не существовал. Альбому в день его рождения, когда, пройдя, обывало гибелину. Импровизации странствующего романтика. Больная птичка запертая, твои движения гибкие, глубокий мрак, но из него возник. О, помолись, хотя единый раз, О, сколько раз в каком-то сладком страхе! Страданий, страсти и сомнений. Песня сердцу. Отзвучие карнавала. Из Мицкевича. Прощай ты, последняя зорька, К мадоннему Мурильо в Париже. Мой старый знакомый, мой милый альбом. И все же ты далекий призрак мой. Конец содержания